Глава 54. «Что так долго?» — проворчал Шустер. За время моего отсутствия с ним произошла перемена, не то чтобы разительная, но вполне ощутимая. Он успел приобрести безвольно повисшую руку, легкую хромоту, пришептывание и явное нежелание выходить на освещенные места. Сомневаюсь, чтобы Морли впоследствии смог его узнать, В другой одежде и в другой компании. Даже запах у него теперь был иной. Наверное, сбивал с толку крысюков. Дела, заботы. Посреди ночи. Так получилось. Кстати, я привел лучшего нюхача. Шустер поглядел на крысюков, которые бродили чуть поодаль, принюхиваясь и что-то бормоча. Лучшая. Пулар -синж. Она и есть. Вы знакомы? Просто наслышан. Что ж... Меня не обманули, но у каждой медали две стороны. Синша ищет Белинду, а это означает, что мне предстоит выяснять отношения с парой главных танферских злодеев. Загнанные в угол, они наверняка будут драться как звери. Как крысы, ха-ха. Что не говорите, а Садлер с краском — этакая зловещая стихия, сама себе хозяйка, никому не подвластная и не ведающая преград. Я подмигнул Синж. Это ее подбодрило. Она оскалила клыки, состроила гримассу, которая у крысюков означала улыбку. Смешные они все-таки. Так и норовят перенять все ужимки тех, кто их сотворил. Бедные вы, бедные. Нашли кому подражать. Нюхачи меня всегда восхищали. Синж восхитила вдвойне. Сдается мне, она станет легендой своего народа, когда достигнет зрелости. Взяв след, Она повела меня, и главное было не отставать. фенибро радостно ухмылялся, будто это он шел по следу. А Пулар Синж поглядывала искоса, как бы и спрашивая одобрения. Я благосклонно кивал, поднимал большой палец, улыбался отеческой улыбкой. По всей видимости, дома с ней обращались не слишком ласково. Молва утверждает, что крысюки держат молодежь и женщин в черном теле. «Всякому из нас нужен кто-то, на кого можно смотреть сверху вниз и с кем плохо обращаться. Но на кого смотреть сверху вниз юным крысючихом? Нет, чтобы в ближайший подвал заползти». Пробормотал я некоторое время спустя. Мы проделали уже несколько миль, оставили позади центр Танфера и приближались к местечку, носившему название «Равнина кавалерии». Столетия назад когда в Танфере из всех родов войск была только полиция, на этом пустыре собирались конные отряды, чтобы попрактиковаться в верховой езде перед набегами на соседние города. В те годы равнина находилась за крепостной стеной. Затем мы ее обнесли стеной и устроили на ней нечто вроде военного лагеря на случай осады. Потом принялись хоронить на равнине павших. Мало-помалу она превратилась в обширное кладбище. Ныне кладбище пришло в запустение и стало предметом затяжных препирательств. Одни утверждали, что земля внутри городских стен стоит слишком дорого, чтобы ею разбрасываться, и что о тех, кто похоронен на равнине, давно позабыли даже их потомки. Другие, те самые потомки, решительно возражали. К их возражениям пока прислушивались по простой причине. На равнине были похоронены герои, чьи подвиги вошли в бесчисленные предания. Впрочем, думаю, взятки рано или поздно победят сопротивление. Кстати сказать, кладбище потихоньку снова превращалось в лагерь. Тут и там виднелись кособокие хибарки и палатки беженцев. Естественно, жители близлежащих домов были не в восторге от такого соседства, поэтому у зова в округе насчитывалось немало сторонников. Признаться на кладбище было как-то тревожно, еще этот полумрак не костерка. Я пожалел, что не прихватил с собой фонарь. От луны лично мне не было никакого толку. Правда, для Синж ее света вполне хватало. Хибарки и палатки торчали всюду, где имелось хоть толика свободного пространства. Грязь, вонь. Того и гляди, подхватишь какую-нибудь заразу. Сдается мне, ждать осталось недолго. В один прекрасный день городские волнения выплеснутся на кладбище. «Стой!» сказал я и махнул рукой Пулар Синдж. Она остановилась и вопросительно уставилась на меня. По-моему, со слухом у нее все было в порядке, а разговоры о том, что она плохо слышит, велись исключительно для того, чтобы клиент согласился взять и фенебро, тем самым увеличивая свои расходы. А вот человеческой речью она и впрямь владела не очень. Жаль, у меня сложилось впечатление, что она обладает отменным чувством юмора. Все крысюки-мутанты, но Синж должно быть мутант в квадрате. Морли, как, по-твоему, здесь легко найти убежище?» Вокруг, несмотря на поздний час, бродили обитатели кладбища, искали нечто, невразумительное для них самих. Как говорится, результат – ничто, движение – все. Среди них попадались существа всех пород. Это такая взрывчатая смесь народов. Я приметил парочку типов столь диковинной наружности, что они, по-моему, сами себя должны были пугаться. «Запросто», — подтвердил Морли. «Чтоб тебя тут заметили, надо быть размером с мамонта». «След не пропадает?» — спросил я Синдж. Она покачала головой. Очередная человеческая ужимка. Крысюки таких повадок не знают. По всей видимости, Пулар Синж отчаянно стремилась очеловечиться. Она не обещает, но постарается найти, — сказал Фенебро. Она просто прелесть. Да, кровь еще не высохла. Кровь? Лично я перестал видеть кровь на земле, едва мы покинули ту улицу, где похитили Белинду. Сколько, оказывается, можно сказать простым качанием головы? Второй тоже пыжится, — пробормотал Морли. Свой талант выпячивает. Какой же? Человеческая речь. «А, думаешь, нас нарочно сюда завели?» «Ты спрашиваешь, могли ли Краск с Садлером похитить Белинду только для того, чтобы заманить тебя на кладбище?» «Угу, с них станется. Возможно, они учли и то, что ко мне присоединишься ты». «Гаррит, такой план могу придумать я, но никак не эти двое. Нашел стратегов. Им представился шанс схватить Белинду. Они им и воспользовались». Может быть, надеялись, что с нею окажешься ты, но план сработал не полностью. Ну-ну, а откуда они узнали, где искать Белинду? И кто мог им сообщить, что она едет одна? Или не одна? Думаешь, они догадываются, что их выследят? По мне, Морли уж чересчур пренебрежительно относился к нашим врагам. А мозги у них есть. Я имел несчастье в этом убедиться. Потому-то их все и боятся. Разумеется... След-то какой оставили, но вряд ли они ожидают, что до них доберутся так скоро. Я огляделся. Наша компания со стороны выглядела, мягко выражаясь, необычно. Однако на кладбище необычность была в порядке вещей, а кто слишком заинтересуется, тому нос оторвем. Считаешь, Шустер за нами следит? Луна что, из зеленого сыра сделана? Я тоже так думаю. Впрочем. В пределах видимости хвоста не наблюдалось. Види, Синж, ты молодец, но будь осторожна. Взгляд Фенибро говорил, Поучи свою бабушку яйца разбивать. А вот Синж чуть ли не замурлыкала от похвалы. Фенибро услышал и обиженно надулся.